сказать это им самим в лицо. То ли это слова Пастернака, то ли Живаго, но они слиты с образом последнего и как бы подводят итог всем его блужданиям между двумя лагерями. Итог этих блужданий и заблуждений, безвольных и невольных, любовь к России, любовь к жизни, очистительное сознание неизбежности совершающегося. Вдумывается ли Пастернак в смысл исторических событий, которым он является свидетелем и описателем в романе? Что они означают? Чем вызваны? Безусловно. И в то же время он воспринимает их как нечто независимое от воли человека, подобное явлением природы, чувствует слышит, но не осмысливает логически, не хочет осмыслить, они не для него как природная данность. Ведь никто и никогда не стремится этически оценивать явления природы, дождь, грозу, метель, весенний лес. Никто и никогда не стремится повернуть по-своему эти явления, личными усилиями отвратить их от нас. Во всяком случае, без участия воли и техники Мы не можем вмешаться в дела природы, как не можем просто стать на сторону некой контрприроды. Но исторические события традиционно всегда требовали оценки. В этом отношении очень важно следующее рассуждение о сознании. Что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно желать уснуть верная бессонница.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 Обратите их светом внутрь, и случится катастрофа. В другом месте, постражна к устами Лары, это второй персонаж, лишенный характерности, а поэтому также схожий с автором, высказывает свою нелюбовь голым объяснением. Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии. По-моему, философия должна быть скупою приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одной так же странно, как есть один хрен. Пастернак строго следует этому правилу. В своем романе он не объясняет, а только показывает, и объяснение событий в устах Живаго Пастернака действительно только приправа. В целом же Пастернак принимает жизнь и истории, такие, какие они есть.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 Главное, что гениально, если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летосчисление,